Все в сборе. На следующее утро два мальчика выпрыгнули на росистую траву из своего фургона, подошли к другому и постучали в дверь. «Энн, ты спишь? День прекрасный!» «Конечно, не сплю!» крикнула Энн. «Дверь открыта, входите! Я готовлю завтрак!» Джулиан и Дик открыли дверь, выкрашенную в голубой цвет. Энн стояла в углу фургона у маленькой плиты и варила в кастрюльке яйца. «Я не могу отвлекаться», — сказала она. «Я засекла время по часам. Еще одну минуту». Почтальон только что принес открытку от Джордж. Пишет, что они с Тимми готовы. Хорошо, что она все-таки приезжает. И Тимми тоже. «Мы пойдем ее встречать». — ответила н не сводя глаз со стрелок. — Еще 20 секунд. — Да мы сами-то приехали три дня назад, так что она еще немного потеряла. — н ты обязательно их сваришь вкрутую. н оторвала взгляд от часов. — Нет, не сварю, все будет как надо. И она стала доставать яйца из кастрюльки большой ложкой. — Разложи их в подставке для яиц, Дик.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 и Джулиан снял куртку. Два их фургона стояли на покатом склоне холма, поросшим травой. За фургонами была зеленая изгородь, защищавшая от ветра. Под изгородью золотилась полоска цветущей купавки. Шелковистые венчики уже раскрылись навстречу теплым лучам, и покрытые росой лепестки сверкали на солнце, как бриллианты.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 «У них, наверное, гнезда в замке?» — спросила Энн. «Да, они приносят на башне ветки и вьют гнезда наверху. Наверное, земля под башнями усеяна ветками по щиколотку. Надо бы взглянуть». «Да, как-нибудь, когда Джордж приедет, пойдем туда», — решила Энн. «Вход стоит всего пять пенсов. Люблю замки. Я...»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 где что лежит и стоит. Но сначала она побежала к живой изгороди и нарвала большой букет купавки, затем разделила его надвое, одну половину втиснула в маленькую голубую вазочку, красиво окружив цветы зелеными листочками, и также управилась со второй. Вот так. «Вы очень хорошо смотритесь с желто-зелеными занавесками», — сказала она. «Вскоре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 Поезд остановился на станции. Из окна высунулась коротко короткостриженная кудрявая голова и еще одна черно-белая поменьше. «Джордж Тимми!» — закричала Энн. «Привет!» — крикнула Джордж, почти падая из двери. «Гав!» — сказал Тимми и спрыгнул на платформу, чуть не сбив дико с ног. Спрыгнул и Джордж.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 и поедим мороженого в честь твоего приезда. Здесь есть молочный магазин, и там продают очень вкусное мороженое. — Чудесно! Я очень хочу мороженого, — ответила радостно, улыбаясь Джордж. — Смотрите, Тимми понял, о чем речь. Он уже облизывается. Тимми, правда, хорошо, что мы опять все в сборе. «Гаф — Гав! — сказал Тимми.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 а чудесный кожаный футляр с биноклем. Вот здорово! Мы хотели посмотреть в него на галок в замке и журавлей на болоте. Ну, я решила, что должна его захватить это первые каникулы, когда у меня есть бинокль. Мама не разрешала мне его брать в школу, а далеко еще до мороженого. Уже пришли. Это здесь, в молочном отделе.